Корпус абордажной торпеды страшно вибрировал, грозя вот-вот развалиться. Огромная полая металлическая труба неслась сквозь пылающий космос, и людей, сидевших в ее череве, постерегала бесславная смерть от случайного попадания или ошибки пилота. Но даже если ему удастся достичь своей цели, то в конце пути ждет схватка с многократно превосходящим экипажем флагманского корабля предателей. Соломон, скрипящий зубами при каждом толчке, все-таки наслаждался тем, что вот-вот сможет вновь пойти в бой. Единственное, что тревожило второго капитана, растущее недоумение, с которым он встретил приказ Фулгрима о десанте в абордажных торпедах. Обычная практика Астартис в таких случаях сводилась к старому доброму «бей-беги». Ударные группы били в слабые места вражеских кораблей. Например, закладывали мелтозаряды в двигательных отсеках или на оружейных палубах. Затем, не задерживаясь ни на секунды, Десантники отходили к челнокам или штурмовым катерам и возвращались на боевые баржи, оставляя корабли врагов на растерзание артиллерии. Фулгрим же ясно и четко указал, что цель их высадки – захват капитанского мостика, который должен обезглавить Диаспорекс и завершить сражение одним ударом. Этот план был рискованным сам по себе, но чтобы просто добраться до вражеского флагмана, нужно было пересечь тысячи километров пространства, заполненного торпедами, энерголучами и истребителями. Соломону все яснее открывалось безрассудство такого решения примарха. Впрочем, Фулгрим удивил не только его. Все бывшие в тот момент на мостике опешили, увидев финикийца, облаченного в полную боевую броню вместо плаща корабельного капитана и сопровождаемого гвардией Феникса. Доспех Фулгрима блестел, как никогда ярко, и Соломон заметил, что на него добавилось множество дивных узоров из золота и драгоценных камней. Золотой орел на груди примарха сиял, заставляя слезиться глаза. А бледное лицо Фулгрима пылало в ожидании битвы. Деметр тут же обратил внимание, что финикийц вместо огненного клинка опоясался тем самым серебряным мечом, захваченным на лаере. «Ферус Манус решился начать бой один», — воскликнул Фулгрим. «Клянусь Хемосом, он не сумеет закончить его без нас». Волна энергии пронеслась по мостику от воина к воину, словно в электрической цепи. Юлий и Марий встрепенулись, готовые выполнить любой приказ примарха. Хотя на лице третьего капитана читалась не радость от предстоящей схватки, а угрюмая решимость оправдаться за неудачу на Лаэре, вместо того, чтобы закончить расстрел Диаспорекса из великолепной в тактическом плане нынешней позиции, что было бы вполне разумно, Фулгрим повелел направить флот Детей Императора на сближение с противником. Данные, поступившие с Железного Кулака, позволили быстро рассчитать координаты курс вражеского флагмана, после чего Финикийц немедленно бросил гордость Императора на перерез тому. Пусть Манус принял на себя первые удары обреченных предателей, но львиную долю славы получат воины фулгрима, которые вырвут сердце врага, и примарх поведет их в бой. Сперва Соломон решил, что план атаки составлен фулгримом в припадке тщеславия, но тут же выругался за подобные мысли. Тем более, он тут же вспомнил, какие чувства испытывал, лично ведя в атаку вторую роту. Сейчас, сидя в подрагивающей торпеде, Деметр вновь начинал нервничать. Ему казалось, что повторяется плачевная высадка на храмовый атолл. Впрочем, уверенная поза Гаюса Кафина, сидевшего напротив за пультом управления, успокаивала его. Помощник капитана спокойно сжимал привитивные рукояти управления торпедой и, похоже, думал только о предстоящей битве. Соломон и его вторая рота должны были первыми проникнуть на вражеский флагман и оборонять плацдарм до прибытия Фулгрима и десантников Каесарона. Затем, объединившись, дети Императора прорвутся на мостик, взорвут все, что будет хоть немного похоже на устройство связи, и окончательно обезглавят Диаспорекс. Объединенным Имперским флотам останется поодиночке добить предательские корабли. «До столкновения десять секунд!» — объявил Кафин. «Приготовиться!» — закричал Соломон. «Как только проход очистится, врываемся внутрь и убиваем всех, кто встанет на пути. Доброй охотой!» Прокричав это, Диметр зажмурился и скрючился в неудобной защитной позе, обхватив голову руками. Через секунду торпеда врезалась в борт вражеского судна. И мощные амортизаторы снизили смертельную энергию удара, до да просто костоломной. Десантники слышали, как установленные на носовом обтекателе взрыв пакеты детонировали один за другим, снося переборки древнего корабля. Грохот взрывов и жуткий визг раздираемого металла разносились по торпеде. Перед глазами Соломона поплыла багровая дымка. Его все еще не до конца излеченное тело возмущалось подобному издевательству над собой. И несчастному второму капитану показалось, что до полной остановки торпеды прошел целый век. Наконец сработал последний взрыв-пакет. И перед десантиком открылся проход в огненный ад искореженного, почерневшего металла и изуродованных тел. «Вперед!» – заорал Соломон, высвобождаясь из защитных креплений. «Все на выход! Пошли, пошли, пошли!» Он скинул свой улучшенный болтер, зная, что первые минуты высадки зачастую становятся решающими и самыми опасными. Все зависело от того, сумеет ли воины второй роты воспользоваться паникой и замешательством в рядах ошеломленных врагов. Диметр сбежал по трапу и оказался в необъятных покоях. Уставленных колоннами черного камня, стены, обшитые лакированными панелями темного дерева, сверкали, отражая бушующее пламя, а колонны стонали под весом потолка. Большую часть из них снесло последним взрывом. Густой черный дым заволок зал, и даже авточувства брони с трудом пробивались сквозь него. Впрочем, зрелище все равно было не из приятных. Повсюду валялись ошметки тел, разорванных взрывом, несколько несчастных, которым не так повезло, вопили и корчились в агонии, чувствуя, как пламя пожирает их заживо. Соломон пропускал их крики мимо ушей, прислушиваясь к глухим ударам по корпусу корабля, Кажется, вся вторая рота успешно достигла цели. Десантники быстро рассредоточились по зале, заметив в ее дальнем конце перемещение противника. Предатели все-таки собрались для контратаки, но Диметр лишь ухмыльнулся, опыт говорил ему, что ничего хорошего из этого не выйдет. Болтерный огонь, тут же обрушившийся на группу защитников флагмана, разорвал их в клочья. Однако диаспорексы тут же огрызнулись. Ответный снаряд, выпущенный совсем с другой стороны покоя, взбил с ног одного из воинов Соломона. На пол тут рухнул уже замертво, и из огромной дыры в его груди поднялся дымок. Второй капитан резко развернулся, ловя в прицел Болтера новую угрозу. И его взору предстало отвратительное многорукое существо с оружием непонятной конструкции. Короткая очередь болтов, и грязная тварь неуклюже грохнулась оземь. Буквально тут же в залу вбежал новый отряд диаспорексов, и покои наполнились грохотом стрельбы и гулкими разрывами гранат. «Гаюс, давай направо и прикрывай нас!» – скомандовал Соломон, начиная продвигаться к выходу из зала, в которую вливалось все больше и больше членов экипажа, которые, подобно защитным клеткам организма, пытались изгнать чужаков с корабля. Диметр прикончил еще одного противника, расу которого также не смог определить. Его воины тем временем вытеснили диаспороксов из зала, обрушивая на них ураган разорванных болтов. Слаженная стрельба десантников быстро очистила покои от предателей, И Соломон решил поближе посмотреть тела убитых, пока Гайус разводила Стартес по позициям, готовясь к возможным новым атакам и встрече с собранных подкреплений. Один из дохших ксеносов, мощная четверорукая тварь с хреной кожей, похожей на змеиную, но собранную из хитиновых пластин, обладал несколькими аугментациями, усиливающими его мускулатуру и увеличивающими череп. На покатой голове не было и следа глаз, а рот выглядел, как темный провал с губами по окружности, заполненный чем-то вроде маленьких шевелящихся язычков. На спине его торчала странная металлическая конструкция, соединенная пучками проводов с позвоночником и многопальцевыми верхними руками существа. Прочие уничтоженные предатели в большинстве своем выглядели также отвратно, но порой среди убитых попадались и люди. На их телах, пусть даже изуродованных взрывом торпедной оболочки, Последующим пожаром или болтерным огнем не было и следа, искажений или мутаций. Наглядный пример того, что люди могут драться бок о бок с ксеносами, неприятно поразил Соломона. В том, что столь уродливые твари живут, путешествуют и сражаются рядом с чистокровными наследниками народа Старой Земли, было что-то омерзительное. «Все готово, капитан!» Кафин уже стоял за плечом своего командира. «Хорошо», — отозвался Диметр. «Проклятие! Я просто не могу в это поверить!» «Во что?» «В людей, дерущихся за ксеносов и против нас», — Гайус пожал плечами, и жест получился довольно-таки комичным, из-за наплечников боевой брони. «А что, разве их мотивы должны иметь для нас значение?» «Представь себе, да», — почти огрызнулся Соломон. «Если мы поймем, что заставило их отвернуться от Императора, то сумеем предотвратить подобное в будущем». «Сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из них вообще знает об Императоре», — заявил Кафин, толкнув носком керамитового ботинка труп одного из погибших. Как можно предать того, о ком никогда не слышал? Незнание не извиняет их, уверенно ответил Соломон. По-моему, для каждого человека должна быть очевидна и простая истина. Связался с чужаком – плохо кончишь. Забыл, как зовут девиз великого похода. Не позволь Ксеносу жить. Опустившись на одно колено рядом с мертвецом, Деметр легко приподнял его голову на ладони. Все тело Диаспорекса было залито кровью, а грудь разворочена изнутри страшным взрывом. Его броня, красивая и необычная система кольчужных сеток и отражающих энергоразряды тонких пластин, оказалась для крупнокалиберного разрывного болта не толще листа бумаги. Вот, взгляни на него. Кровь старой земли еще пару минут назад текла в жилах этого юноши. И мы, несмотря на его связь с чужаками, готовы были простить парня и принять в ряды великого похода. То, что сейчас произошло в этой зале, последний страшный удар по несбывшейся дружбе. По нашему возможному братству. Но знай, Гайус, в смертельной схватке нет места сожалениям и раздумьям. Есть только правый и виноватый. Те, кто выжил, и те, кому не улыбнулась удача. И парню просто не повезло? Ему не повезло с командирами, поэтому он лежит здесь, с разорванной грудью. Соломон поднялся на ноги. Значит, по-твоему, во всем виноваты те, кто стоит над Диаспорексом? И будь все по-иному, мы с этим человеком могли бы стать друзьями? Диметр задумчиво покачал головой. Увы, нет. Зло, подобное диаспороксу рождается, когда хорошие люди опускают руки, отходят в сторону и не поднимают голос против него. Не знаю, как и когда здешние люди впервые связались с чужаками, но уверен, если бы большинство из них возмутилось этой идеей, никто не смог бы им возразить. Они сами выбрали свою судьбу, и я готов убивать их без лишних сожалений. Каждый, кто выполняет преступный приказ, обвинен в равной мере с отдающим его. Кафен нарочито почесал в затылке. «Да...» А я-то думал, что капитан Вайросиан у нас в Легионе, замыслителя. «Раз уж Мария здесь нет, поработаю философом», — вместо него улыбнулся Соломон. Он хотел что-то добавить, но тут в его шлеме раздался властный голос. «Капитан Диметр, Зона высадки под защитой!» Машинально потянувших при этих словах фулгрима, Соломон ответил. «Да, мой лорд! Приготовьтесь, мы в зоне прямой видимости!»